Глава двадцать шестая Пока на одной стороне врат демонический мир наполнялся жизнью, на другой стороне и без того мертвый город стремительно пустел. Настолько, что даже ветер практически исчез, и единственный звук, который можно было услышать на километры вокруг, это легкие хлопки от лопающихся духовных камней. Маленький камешек треснул от истощения и раскололся, а сидящий рядом с ним человек открыл глаза — Видя, что еще несколько камней вокруг него тоже вот-вот рассыпятся. «Сури! Сури поменяет!» Сидя в окружении целой кучи духовных камней, Азар стремительно поглощал их силу и не особо беспокоился, что они постоянно лопались и ломались. В трофейных кольцах было очень много камней такого типа, а рядом с ним шныряли целых две специально обученные куклы, которые за возможность послужить ему были готовы даже подраться друг с другом. «Все снова уходят». Разумная игрушка быстро смела с земли куски уничтоженного камня и положила на его место новый. Втрамбовала в землю и даже заботливо похлопала его ладошкой. «Снова придут», — замахала руками ее подруга, умудряясь выражать недовольство своим порядком в этой очереди и оказывать поддержку своей сестре одновременно. «Снова поиграем?» Уложив камень на землю, маленькая кукла приготовила еще один, застыв рядом с другим, уже подрагивающим от истощения, и вот-вот потребующим замены камешком. «Сури, теперь я. Ладно». Эти двое в самом деле сражались за возможность заняться хоть чем-то интересным. «Возможно, что в этот мир никто с той стороны больше не придет», негромко сказал Азар, отвлекаясь от своего занятия. И на его голос был только один ответ. Легкий стук о землю заготовленного камня, который выпал из рук, маленькой игрушки. Каждая из них посмотрела на него, пуская по воздуху почти угнетающую ауру. «Не хотите играть?» — прошептала одна. «Почему?» «Не в этом дело», — сказал Азар, даже не переменившись в лице. «Врата этого мира сломаны». Уверен, что некоторым из нас вы очень нравитесь, но вы едва ли способны из этого города уйти. Так же, как и мы, не факт, что сможем снова к вам вернуться. «Все уйдут, Сури. тут же негромко сказала правая кукла. «Все уйдут, море», — кивнула вторая. А Азар вновь закрыл глаза, ощутив, как враждебная аура исчезла, сменяясь липкой и печальной пеленой. Тонкие струйки духовной силы впились в его тело от духовных камней, побежав по каналам и исчезая в бушующем могуществе его золотого моря. Рядом с вулканом даже просто сидеть было довольно утомительно и страшно, так как эхо, постигшего этот мир бедствия, до сих пор угнетало все вокруг. Духовная сила в этом мире была в сотни раз плотнее, чем в мире за вратами. Она была страшной и свирепой, Практиковаться тут было очень эффективно и в той же пропорции чертовски сложно и опасно. Любое колыхание этой силы извне могло нанести практику серьезную внутреннюю травму. Но Азар был тем, кто мог о такой мелочи не волноваться. Его духовное море, очень хрупкий сосуд от целости, которого заботится каждый практикующий, и без того уже было расколото на части. То, что для других было подобно катастрофе, для него было просто временным увечьем. Более того, его дух сам собой начал пожирать эту необузданную силу из окружающего мира, стремясь восстановить себя. И сейчас Азар решил немного ему в этом помогать. Вместо аккуратного, тонкого лечения, вместо максимально осторожного поглощения этой силы извне, он решил довериться своему духу и напротив. Не только стал поглощать максимум из того, что мог этот мир дать, так и еще и разложил вокруг только что собранную добычу, принявшись поглощать ее тоже. Толкая в этого духа, так много, словно старался, чтобы ему стало дурно. Так много, чтобы того начало тошнить. Столько, сколько тот мог взять, и даже больше. Бурные потоки этой силы смешивались друг с другом, обливая его расколотое море и сотни трещин, которые еще недавно буквально пронизывали его от и до. С невероятной скоростью исчезали и затягивались, Всплеск силы пришел из его внутреннего мира, и Азар вновь открыл глаза, в этот раз протянув руки и сжав ладони в кулак, ощутив, как трещат его кости от вновь проявляющегося в его теле колоссального могущества. «Еще чуть-чуть», — улыбнулся он. «Еще немного, и я буду так же силен, как и она». «Ты в самом деле монстр, а?» — коснулся его уха смешок мешок старика. И только сейчас Азар понял, что рядом с ним трутся не только эти куклы, но и он тоже. «Если ты хотел меня побить, то свой шанс упустил», — хмыкнул Азар. «Я это понял», — кивнул тот. Придя на резко возникшую ауру гнева, от маленьких игрушек старик увидел все, чему этот парень себя подвергал, и не мог оторвать взгляд». так и остался рядом, смотря, как сжимаются зубы этого чудовища от накатывающей боли и как он буквально вытягивает сам себя с того света, пожирая эхо той силы, убившей в этом мире все живое. «Будь ты в таком состоянии до этой драки, моя помощь могла бы ей не понадобиться», продолжил старик с небольшой меланхолией в голосе. «Но она понадобилась», — сказал Азар, — «это был факт». Он действительно был ранен и сам вряд ли бы совсем справился. Оглядываясь назад, он сам был в шоке от того, что сейчас ему казалось все это нормальным. Еще недавно он был уверен, что сможет сделать что-либо в одиночку. А затем рядом с ним появилась она. А затем еще кто-то. А затем еще. Он даже сам не заметил, как его горизонты стали так широки. Сам не понял, когда именно он успел так измениться. «Ты...» Протянул Азар, посмотрев на старика. Выждал небольшую паузу, но все же открыл рот. Решил не молчать и набрал в грудь немного воздуха. «Ты был неплох», — сказал он. «Впервые, возможно, за всю свою жизнь действительно от всего сердца кого-то похвалив». «Ха -ха тут же выдохнул тот. «Ха-ха-ха!» — взорвался смехом удивленный старикан. «Я ненавижу проигрывать! Знаешь?» — улыбнулся он. «Я тоже». ответил на эту улыбку Азару, улыбаясь точно так же. На тебя проиграл, продолжил тот, вообще убрав с лица даже намеки на веселье. Наверное, потому что слишком долго был дворецким. С грустью на лице, посмотрев на двух кукол, которые самозабвенно готовились менять исчерпанные камни, старик пань едва заметно улыбнулся. Быть на твоем месте слишком страшно, сказал он, разворачиваясь и вознамерившись уйти. Сказал нечто необычное, непонятное для других. Но Азар понял, и потому тоже улыбнулся, даже если совсем чуть-чуть. Этот старик хотел быть на его месте. Всю жизнь хотел быть на первых ролях, хотел быть значимым и важным. Но когда мог все это получить и взять, то просто испугался. Испугался быть впереди. Испугался остаться один. Испугался быть там, где никто больше не скажет ему «Что же теперь делать?» «Именно поэтому он служил этой семье, даже если местами был не рад, и сам себе постоянно жаловался. Именно поэтому так обиделся, когда Аша ушла. Именно поэтому был в ужасе, когда она вернулась, и именно поэтому поплелся вслед за ней. Не только потому, что действительно по-своему ее любил, но и потому, что просто не мог поступить иначе. Всю жизнь он кому-то служил, всю жизнь примерял на себя успехи и проблемы тех, о ком заботился». Он просто был дворецким. Но только сейчас он окончательно понял, почему именно он был именно им. Дворецким, который только сейчас, возможно, по-настоящему нашел самое подходящее для него место. «И да», — сказал старик Пань, уже немного отдалившись, — «ты тоже был неплох, молодой господин».